Глава 13 Неприятнее всего было смотреть на оставшихся в лагере мирно спящих иномирцев. Но иначе никак. Возвращаться сюда еще раз было слишком рискованно, да и самолет, к сожалению, не резиновый. Вместить туда всех не удалось бы в любом случае. И так пришлось сделать несколько ходок. Причем выгружали иномирцев не в замок, а на самой окраине моих земель. Там пленных встретили мои люди, перегрузили их в наземный транспорт и отправились готовить их для сдачи, так сказать, создавать товарный вид. А в том, что очень скоро к иномирцам прибудет подкрепление, я был полностью уверен. Портал, расположенный в центре лагеря, был под полным контролем довольно грамотного мага, И все это время его наполняли энергией. Так что закрыть портал не удалось. Разве что иногда получалось создать некоторые помехи, что не позволяло переместиться сразу сюда. «Эх», — тяжело вздохнул я. «Сворачиваемся. И как можно быстрее». «Но в самолете еще много места», — возмутился Черномор. «Можно около сотни пленных загрузить». «И не взлететь». Я быстрым шагом направился в сторону транспорта. Все потому, что иномирцы стабилизировали портал, и совсем скоро сюда прибудут первые гости. Да, я умею работать с порталами сопряжения, и вполне неплохо. Но не стоит забывать, что я лекарь, а не пространственный маг. И справиться с действием пространственного артефакта выше моих сил. Заметив, насколько быстро я пошел к самолету, остальные гвардейцы смекнули, что им тоже лучше поторопиться. Вскоре они уже бежали, сломя голову, не забыв при этом прихватить что-нибудь ценное. Тот -то нанес на плечах двух спящих иномирцев, другой волочил за собой набитую пленными свернутую палатку, третий тащил какой-то неподъемный сундук. В итоге самолет все же был загружен буквально за минуту, и воздух поднимался с большим трудом. — Стоило так торопиться, — вздохнул Черномор, глядя в иллюминатор. — Там, внизу, вокруг портала... Появилось несколько сотен небольших деревьев. Они прямо на глазах начали разрастаться, и через несколько минут на месте лагеря уже был полноценный лес. Так и не скажешь, что еще недавно здесь стояли палатки и мирно спали бойцы. Надеюсь, деревья их не сожрали. Как-никак, чем больше иномирцев, тем больше пленных я могу сдать за деньги. То есть, даже увидев это, у тебя возникают еще вопросы? — удивился я, а старик лишь пожал плечами. — Этот форпост будет сложно взять. — Так это же просто лес. — Это друидский лес, — указал на плотные заросли, высотой примерно в двадцать метров. — И что? Лес, он и есть лес. — Да уж. Надо будет написать пару методичек для Черномора, чтобы он начал понимать хоть что-нибудь в магии. Вон Белмараш хлопнул себя полбу от стыда за этого старика. «Это», — подозвал его поближе, еще раз указал на заросли, — «друидский лес, понимаешь?» «Да, понимаю», — кивнул Черномор. «Берешь топливо, обливаешь дерево, поджигаешь. Дерево горит, друид расстраивается, заливает горе самогоном. Вот и все. У нас есть новый друид, подписавший контракт по пьяни». «А ты неплохо подтянул свои навыки найма ценных сотрудников», — одобрительно кивнул ему но все равно слишком слаб в понимании магии. Как хорошо быть необразованным. Жить становится проще, и все вокруг превращается в чудо, если не знаешь, как это работает. Вот и у Черномора все предельно просто. Если дерево, значит, горит. Если лес, значит, там растут обычные деревья. Мы добрались до замка, и пока остальные были заняты распределением и подсчетом пленных, я отправился в штаб. Пусть у меня и нет в планах штурмовать возведенные друидом укрепления, но изучить фортпост надо. Так что послал-то несколько голубей, чтобы засняли этот лес с близкого расстояния, и показал Черномору, чем друидский лес отличается от обычного. «Михаил, я, конечно, не сомневаюсь в твоих знаниях и понимаю, что в магии ты разбираешься лучше всех нас вместе взятых». Черномор некоторое время внимательно смотрел на экран, Но лес его так и не впечатлил. «Но это же и правда обычный лес. Вон ель растет, вон березка. Да, деревья посажены плотно, но и через такие заросли легко можно пробраться». «Инокентий», — подозвал Виконта, который управляет голубями. «Разумеется, что от моего имени, ведь иначе голуби его не слушались». «Есть среди разведчиков голубь со взрывчаткой?» «Да, твоих всегда отправляем на всякий случай» кивнул тот, заметив мой заинтересованный взгляд. «Разведчики часто находят интересные цели, и лучше, если у них будет возможность сразу ее взорвать». Мне оставалось лишь одобрительно кивнуть. «Звено боевых голубей развивается, они действуют более продуманно, а значит и эффективность нашей малой авиации растет». «Пусть тогда скинет снаряд на любое дерево, но желательно с большой высоты», приказал ему и уставился на экран. Взрывной амулет прилетел точно в ствол клена, сверкнула вспышка и прогремел взрыв, а когда дым рассеялся, мы увидели целое и невредимое дерево. Ну как, обычный лес, говоришь? улыбнулся я. Да, прочное дерево, не спорю, старик явно задумался. Да. Но если бы голубь был на сотни метров ниже, это дерево бы ему все перья выщипало, усмехнулся я. И это в лучшем случае. На самом деле, никакое дерево не стало бы выщипывать бедного голубя. Его бы просто нанизали на ветки и проглотили, чтобы получить больше питательных веществ для своего роста и усиления. Судя по кадрам, друид этот не только достаточно силен, но и умен. Умеет правильно расставлять свои боевые растения, использует достоинства каждого из них и не забывает про недостатки. Ты предлагал использовать горючее, чтобы сжечь этот лес? Вспомнил я идею Черномора. Так вот, можешь попробовать. Но сразу скажу, что огонь эту древесину не возьмет. По крайней мере, пока за этим лесом следит его создатель. Не буду говорить старику, что творится в этом лесу под землей. Лучше ему не знать, все равно по глазам вижу, что смог убедить его не ходить туда. Там разветвленная корневая сеть, объединенная в один узел управления. С его помощью архидруиду значительно проще держать под контролем такое количество деревьев и кустарника. Даже трава в этом лесу и та может нанести немалый вред. Ядовитые цветки, прочнейшие вены что с легкостью смогут спеленать целый отряд бойцов. Деревья тоже разные, какие-то особо прочные, раздают противника своими могучими ветвями. Другие потоньше, атакуют быстро и стремительно. Обычно такие пронзают врага тонкими ветками и сучками. В общем, нет. Пусть этим лесом занимается кто-то другой. Пригонят артиллерию и будут выпускать снаряды вагонами. Рано или поздно друиду это надоест, и он пойдет домой пить. «Господин, а можно вопрос?» — поднял руку один из операторов. «Видимо, впечатлился моими рассказами о друидском лесе». «Вот теоретически, каковы ваши шансы против такого друида?» «Ситуации могут быть разными. Нужно проверять», — развел я руками. «Раньше я мог справиться с таким, но не скажу, что легко. Очень неприятный противник. Друиды могут убивать даже тех, кто выше их по рангу и ступени развития. Кинет семечки разврата, и все». «А для тех, кому разврат уже не светит», — уточнил Черномор, — «ну, в силу возраста». «Для тех, кому уже не до разврата, есть специальная таблетка», — рассмеялся я. «А семечко разврата разворотит все в организме. И росток вылезет в самом неожиданном месте. Подскажу, что в этом месте обычно больше всего удобрений». «Ладно. Есть где-то там друид. И пусть будет. Это место для меня теперь неинтересно. На карте достаточно отметок, куда еще стоит слетать». Пленных отвезли мои люди, ведь в прошлый раз я уже убедился, что никто обманывать меня не будет. Но отметен на коже все же оставил. А также иномирцев переодели в комбинезоны с нашивками в виде герба Булатовых. Всегда лучше перестраховаться. Созвонился с аукционистами, снова вызвал оценщиков, чего моему собеседнику почему-то стало плохо. А ведь рано или поздно я начну распродавать действительно ценные экземпляры, У меня есть дорогое, украшенное золотом оружие, немало картин хранятся на складе и много чего еще интересного. Практически все вывезенное из замка иномирного лорда лежит и ждет лучшего времени. Хотя, надо сказать, что даже на пленных можно неплохо заработать и ничего при этом не распродавать. В этот раз мы смогли добыть партию больше, чем в тысячу человек. Из-за это, на мой счет пришла приятная сумма в полтора миллиона рублей. Сейчас же я сидел в своем кабинете, попивал дорогое и иномирное, насыщенное энергией вино и размышлял. Неприятно вышло с императором, показал слишком многое, надо было лучше сдерживаться. Давно хочу начать сдерживать свои силы, пытаясь ничего не показывать, но каждый раз что-то идет не по плану. Впрочем, пусть все миры разные, но проблемы в них всегда одни. Почти все войны начинаются из-за женщин. Вот и у меня такая же проблема. Куда бы я ни пошел с Викой, всегда появляются какие-то проблемы. Но тут все справедливо. Виктория действительно на редкость хороша собой. Раньше она всячески прятала свою исключительную красоту, не высовывалась из замка и правильно делала. Если бы ее видели чаще, рот Булатов мог не дожить до моего появления здесь. Да и врать не буду, самому постоянно приходится повышать режим сдерживания организма, внимательно следить за гормонами. И когда-то придется задуматься над постоянным партнером, а то, когда сорвусь, замок не отмоют. От мысли отвлекло пришедшее на телефон сообщение. Мельком взглянул на экран, а там имперский. Что ему опять надо? Рано или поздно начну игнорировать сообщения от всего имперского. Начинает надоедать. Но сейчас все равно свободен, потому... А, все, беру свои слова назад. Сообщения от имперского банка пропускать нельзя. Тем более такие приятные, в которых написано, что на мой родовой банковский счет пришло чуть больше 17 миллионов. А еще приятнее было открыть сводку и увидеть, что всего на счете скопилось почти 25 миллионов рублей. Внимательно прочитал сообщение и понял, что это оплата за часть, проданную на аукционе. Продажи не останавливаются, так что впереди меня ждет еще несколько таких крупных переводов. Но не стоит забывать, что вечно таким образом зарабатывать не выйдет. Рынок насытился грязными котелками для музеев и частных коллекций. И в этот момент на аукционе Появятся действительно стоящие вещи. Ладно, это будет потом. Сейчас же надо потратить эти деньги с пользой и желательно при этом сохранить как можно больше времени. Потому взял телефон, некоторое время поискал давно сохраненный контакт и сразу нажал кнопку вызова. «Добрый день», — улыбнулся я, когда мне ответили. «Я граф Булатов. Хочу поговорить с вашим управляющим». Говорил быстро, чтобы они успели повесить трубку или сразу отказать мне?» Пришлось подождать несколько минут, прежде чем в трубке снова послышался голос. «Не сочтите задерзость, господин Булатов, но мы вынуждены отказать вам в предоставлении наших товаров и услуг», проговорил мужчина средних лет. «Потому прошу прощения, но наш разговор, прежде чем положите трубку, хочу сказать, что я хотел бы купить весь песок», перебил его, а тот замолчал на пару секунд. «Что, простите?» «Не понял тот. Чего тут непонятного?» «Весь песок, — говорю, — все, что у вас есть. И еще тот, который вы добудете в течение следующего года. Только что я понял, что мои догадки оказались верны». Собеседник молчал, но я слышал, как работают его мозги. С одной стороны, глупый сговор против Булатовых, а с другой — хорошая сделка. «Прошу прощения, господин Булатов», — неуверенно заговорил управляющий заводом. Мне нужно поговорить с начальством. Вас э, не затруднить подождать минут двадцать? Мы сами перезвоним. «Разумеется», — кивнул и подлил себя в бокал вина. «Жду». Правда, ждать пришлось совсем не 20 минут. Успел сделать пару глотков, прочитать, что написано на бутылке вина, и попытаться перевести иномерный текст, как мой телефон зазвонил. «Добрый день, господин Булатов, это Виконт Бенин». «Вы недавно общались с моим подчиненным по поводу сделки», — представился владелец нужного мне песка. «Не буду скрывать, сделка меня заинтересовала. Но, к сожалению, продать вам песок не могу. Я не в коалиции, но проблемы мне не нужны». «Сколько?» — перебил его. «По примерным подсчетам сделка выйдет в 8 миллионов», — задумчиво проговорил тот. «Но за 10 миллионов я бы пошел на риски уступки». «В таком случае...» «Пришлите договор Виктории», — улыбнулся я еще шире. А следом вышлю вам аванс и координаты, куда нужно выгружать ваш песок». «С вами приятно иметь дело, господин Булатов», — понял, что Викон тоже улыбается. «На этом вынужден откланяться. Хорошего вам дня». «Еще бы, хорошего. На ровном месте заработать на 2 миллиона больше обычно могут только лекари. Так вот, мои догадки подтвердились окончательно». Когда-то я думал, что со мной не хотят иметь дел, потому что род Булатовых слаб. Но на деле все куда проще. Вся проблема была в бедности. Теперь же, когда появились деньги, многие в этом городе снова захотят с нами дружить. Впрочем, я выбрал именно этого аристократа не просто так. Изучил, у кого здесь есть наиболее качественный кварцевый песок. Потом посмотрел на то, как эти аристократы связаны с правительством города. Также не забыл расспросить Вику и Черномора на предмет старых войн с Булатовыми. И Бенин оказался кристально чист, ровно как его песок. А он нужен, и уже давно. Просто возить его на самолете было бы глупой растратой топлива, ведь необходимые объемы огромны. Даже выкупленного хватит лишь на первое время. Скоро снова надо будет придумывать новые пути поставок. Взять ту же школу. Стены этого здания легко выдержат артиллерийский обстрел или атаку мощной магии. Даже магистры магии земли не смогут быстро обрушить школу, не говоря уже о магах других школ и стихий. А вот окна пробить можно чем угодно. И какой тогда смысл от запредельной прочности стен, тогда как из чистого песка маги смогут создать непробиваемое стекла? Понятно, что потребуется моя помощь, чтобы выполнить все идеально, но потом они и сами научатся, как правильно делать прочные и прозрачные окна. Этому я научился в Ордене архитекторов, и потому знаю, что песка надо много. Например, для производства обычного стекла мне бы потребовалось 5 килограмм песка. Для того, чтобы создать более прочную версию, способную выдержать выстрел из винтовки, потребуется уже 150-200 килограмм. У стекла будет совершенно иная прочность и кристаллическая решетка. Но так глубоко в изучении процесса я не вдавался. Просто знаю, как делать и куда направлять потоки энергии. Насколько мне известно, в этом мире бронированные стекла делают совсем иначе, и из других материалов. Вроде каких-то пленок и пластика. Сразу вспомнился случай, как члены Ордена Архитекторов создали одно окно из пяти тонн песка. Вот это и есть настоящее произведение искусства. Причем как для глаз, так и для осознания магической структуры получившегося материала. Витражное стекло для одной церкви. Казалось бы, что могло пойти не так? Но нет, из-за этого витражного стекла потом возникло немало неприятностей. В том королевстве был такой интересный свадебный обычай. Когда девушка выходила замуж, второй претендент мог прийти на свадьбу и остановить ее. А то и вовсе вызвать жениха на смертельную дуэль. И все бы ничего, но по традиции эти любовники обычно залетали через окна. Так что с установкой твердого, непробиваемого окна в церкви буквально за одну неделю разбились три молодых человека. А после того, как и другие церкви обзавелись такими стеклами, любовнички начали приходить туда за несколько дней до свадьбы и интересоваться, какие окна стоят в этой церкви, И не усилены ли они? Одного настоятеля храма даже лишили сана за то, что он говорил всем, будто в его церкви самое обычное стекло, тогда как оно было одним из самых прочных в стране. Я видел этого настоятеля. Старик уходил со своей должности со сверкающей улыбкой, ни капли не жалея о «Вызывали!» — в комнату постучал Жора. Меня кивнул, чтобы он присел за стол. Составил окончательный план закупок для школы? В ответ Жора положил на стол папку. Хорошо. Полистал пару страниц, но в подробности вдаваться не стал. Вот родовая карта. На ней около 10 миллионов. Ох, парень резко побледнел. Может, лучше выдавать частями? А смысл? Ты все равно пароль никому не скажешь, улыбнулся я. И, кстати, твоя зарплата с сегодняшнего дня повышена на 30%. «Это приятно, но куда ее тратить?» — рассмеялся тот. «Меня тут кормят, дают жилье, одежду, даже самолет выдают». «Придумаешь, куда потратить?» — отмахнулся от него. «Ты показал себя полезным, а главное верным. Потому заслуживаешь достойной оплаты труда». Помимо Жоры вызвал Черномора. Он в прошлый раз жаловался, что его бойцов обделяют вниманием, и потому теперь решил выделить для гвардии пять миллионов. В основном на экипировку и броню, но какую-то часть и на оружие. Те же гранаты у нас кончаются быстрее, чем мы успеваем их добывать». «Это хорошо. Я очень рад», — провосил старик. «Экипировка лишней не будет. Но мои бойцы могут и босиком бегать. Главное, чтобы у них были артефакты и техники, остальное не так важно. Так что, может, выделишь эти деньги на технику?» — почесал он борту. «Даже не знаю», — задумался на пару секунд и отпил из бокала. «Нет», — помотал головой, — «не могу тратить деньги на танки, когда они бесплатные вокруг». «Так у нас в танковом взводе не единой одинаковой модели», — воскликнул старик и сам схватил с моего стола вино, чтобы залить свое горе. «Помнишь, когда пять человек слегли с отравлением в лазарет?» «Да, я же сам их лечил». «Не понял я, к чему он это говорит». Так в тот день пять танков встали. Каждый умеет управлять только своей единицей техники и пересадить. Никого не получается. Три глотка. Я засек. Три глотка хватило Черномору, чтобы осушить бутылку вина. Так о чем мы говорили? В общем, теперь будем добывать только одинаковую технику. Я тебя понял. Улыбнулся ему. А на столе появилась еще одна бутылка вина. Будешь? «Если надо, я тебя потом отрезлю». «Эх, давай!» — махнул рукой Черномор и осушил бутылку за каких-то несколько секунд. «Кстати, эта бутылка по цене как раз примерно как танк», — подметил я. А лицо старика резко покраснело. «Нет, оставь вино в себе!» Имение барона Махалова. Некоторое время спустя. Вениамин вернулся с очередного похода и теперь стоял перед своим разросшимся замком, командуя разгрузкой добытой техники. Что-то отправилось в ангар, что-то сразу грузилось на тралы и направлялось в замок Булатова. Также туда направлялись и груженные доверху всевозможными ценностями и оружием фургоны и самосвалы. «Пленных пока в подвал, потом будем распределять», скомандовал барон, когда к нему подошел один из его бойцов. «Слушай, Вень, «А зачем мы постоянно туда ходим, воруем технику и сразу отдаем ее графу?» Вениамин отдернул его первый помощник и по совместительству командир гвардии. С этим человеком барон прошел сквозь огонь и воду. Вместе они преодолели немало трудностей и стали лучшими друзьями. Вениамин, в принципе, никогда не видел разницы между простолюдином и аристократом. Главное, чтобы человек был хороший. «Во-первых, важно поднял палец барон. «Не воруем, а получаем трофеи. Это важно», — улыбнулся он и похлопал товарища по плечу. «А, во-вторых, чуть и не нравится. Хорошо ведь пробежались». «Ага, хорошо», — усмехнулся тот. «Мы уже какой раз за неделю чуть не сдохли? Пятый? Ради чего? Трактор раз вор... <къем> получить в качестве трофеев сельскохозяйственную технику?» «В целом, да», — кивнул Вениамин а граф нам за это выделяет все необходимое». Ну ведь это глупо!» — воскликнул командир. «Почему мы не захватываем земли? Нападаем на деревню раз за разом, а затем убегаем, как трусливые собаки». «Видимо, Булатову не нужна земля, вот и не захватываем», — пожал плечами барон и снял с себя шлем, посмотрев на своего подчиненного подозрительно. «А тебе зачем эти земли?» «Так это...» — замялся тот, указав на целую партию тракторов оборудованных для возделывания земель. «Весна сейчас. Можем поля засеять хотя бы. А если продолжим свои вылазки, рано или поздно нарвемся. Сам видел, с каждым разом все сложнее и сложнее». «Согласен, легче не становится», — вздохнул Вениамин. «Ладно, с погрузкой вроде закончили. Можно пленными заняться». «Ну вот, всего один трактор оставили себе, остальную графу». — умотал головой командир гвардии и отправился к замку, но Вениамин остановил его, положив руку на плечо. — Смысл смысле оставили? Его тоже грузить? Замок недавно обзавелся своей столовой. Туда барон вместе со своими бойцами и отправился, чтобы как-то отпраздновать победу. Правда, эти победы случаются чуть ли не каждый день, и некоторые уже не могут праздновать. Все же завтра снова в бой, и лучше выспаться. Пусть даже бойцы в основном выступают в роли грузчиков и бегунов. «Ну, хоть едой обеспечивают, и то хорошо», — усмехнулся командир гвардии, оторвав зубами кусок от аппетитного запеченного кабанчика с яблоком в пасте. «Зайду, считай, работаем». «Успокойся уже», — ткнул его локтем в бок барон. «Верь в графа, и всё будет хорошо». «Ты так говоришь, будто у него есть план!» Командир посмотрел на Вениамина, а тот загадочно улыбнулся. «В смысле? А почему я об этом узнаю только сейчас? Может, расскажешь наконец?» «Нет, я обещал молчать», — вздохнул Махалов. «Вот так, значит? Другу не доверяешь?» «Доверяю, но граф временами бывает убедителен», — вздрогнул Вениамин, вспомнив, что с ним будет, если он нарушит свое слово. Ужин прошел довольно шумно, и вскоре бойцы начали разбредаться по казармам и комнатам, тогда как барону вскоре доложили, что к имению приближается самолет Булатова. Он растянулся в улыбке, подмигнул командиру гвардии и быстро направился во внутренний двор замка. Как раз там и разместилась посадочная площадка, подходящая по размеру для этого самолета. «Сейчас ты узнаешь часть планов», — усмехнулся барон, когда самолёт приземлился, и его задний люк начал открываться. Оттуда вышел Черномор в сопровождении нескольких бойцов, а затем Тимофей. И если первый сразу нашел взглядом Вениамина и пошел к нему, то второму старику было не до этого. Он тут же принялся командовать грузчиками и техникой, аккуратно выгружая из бездонного зева грузового отсека множество ящиков, контейнеров и даже бочек. Еда, одежда, мебель, электроника. В общем, все необходимое для комфортной жизни, как для барона, так и для его людей. «Вот, распишитесь», — Тимофей подошел к Вениамину и передал несколько бумаг. «Все позиции доставлены. Дальше разберетесь сами». «А чего так много?» — удивился барон, глядя на список позиций. «Куда нам столько?» «Граф сказал обеспечить всем необходимым». Развел руками заведующий складом. Знали бы вы, с какой боли я отрываю все это от своего сердца! вздохнул он, и, получив необходимые подписи, отправился в самолет. Теперь я! пробосил Черномор и кивнул барону, чтобы следовал за ним. Около самолета гвардейцы Булатова поставили несколько ящик из иномирного прочного дерева, и как только барон подошел ближе, они открыли крышки. Это же! — улыбнулся Вениамин. — То, о чем я думаю? — он толкнул командира своей гвардии в бок, да так, что тут охнул. — Видишь, о чем я говорил? В ящиках, стройными рядами, лежали разнообразные медальоны, четко и аккуратно рассортированные, и к каждому из них прикреплена бумажка с кратким описанием того, что этот медальон может делать. — Эти огненные! Черномор указал на один из ящиков. «Здесь ледяные медальоны ветра, довольно мощные, с ними поосторожнее». Первый ящик старик закрыл и подошел к следующим. «Вот здесь защитные от различных атак, магия, удары, выстрелы. И универсальные, разумеется». Пусть у каждого амулета есть инструкция, но Черномор предпочел рассказать о них подробнее. Как-никак, каждый из этих амулетов стоит немалых денег, И покупать такие могут лишь самые богатые рода. Глаза барона сверкали все ярче. Он хотел схватить все эти артефакты, снарядить ими свою небольшую армию и рвануть в бой, добыть еще больше техники, пленных, а то и вовсе разобрать резиденцию графа Златонравина и собрать ее уже около замка Булатова. «Я могу испытать хоть один из них!» Бениамин уже потерял руки, но прямо перед ним закрылся последний ящик. А! «Вот, держи!» — ухмыльнулся старик, выудив из кармана сразу несколько амулетов. «Эти для испытаний. Можешь не экономить». Первым решили испытать универсальный защитный артефакт. Специально для этого Михаил выслал манекен, на котором этот амулет будет работать. Все же защищать он должен лишь человека, и потому нужно было создать обманку, чтобы артефакт думал, будто манекен живой. Сначала в манекен стрельнули из пулемета, выпустив короткую очередь. Но все пули со звоном срикошетили от проявившейся защитной пленки и улетели куда-то в сторону. Затем попробовали гранатомет, и, ко всеобщему удивлению, на манекене не осталось ни царапины. «Да ладно!» — удивился барон и, подойдя поближе, активировал свой дар. «Такой точно не выдержит!» — крикнул он. И его мерцающий от перенапряжения меч с грохотом врезался в защиту. Она, конечно, пошла трещинами, и на пластиковой поверхности остался неглубокий порез, но не более того. «Вот теперь повоюем!» — рыкнул он, и собравшиеся вокруг бойцы издали боевой клич. «Ладно, пока не убежали воевать», — перебил их Черномор. «Есть еще пожелания?» «Есть, конечно», — замялся барон. «Мне нужно 6 деревень». «Не против, если я их захвачу?» «Зачем тебе они?» — вздохнул старик. «Делать нечего». «Как учил дед?» — барон выпрямил спину и с важным видом начал расхаживать из стороны в сторону. «Каждому аристократу нужны простолюдины и деревни, а также...» «Ладно, могу я с ним об этом поговорить. Или ты приезжай, обсудите, нужны тебе деревни или нет». «Сам не могу», — развел руками тот. «Нужно амулеты опробовать». «Понял», — кивнул старик и собрался уходить. «А когда деревни нужны?» «Вчера», — улыбнулся барон. «И не смотри на меня так. Люди у меня есть». Он отвел Черномора в сторону и показал несколько ангаров для техники. Правда, сейчас эти помещения были немного переделаны, и там разместились сотни людей. «Ты пленных хочешь в деревне расселить? Златанравин что, совсем их не выкупает?» Удивлялся старик, разгуливая меша рядов сколоченных на смех двух, а то и трехъярусных кроватей. «Почему сразу пленные?» — обиженно проговорил Мениамин. «Люди сами с радостью согласились приехать ко мне». «Откуда?» «От соседей», — развел он руками. «Я приходил к ним в гости и звал отправиться со мной. Они шли». На пару секунд он замолчал, но затем продолжил. «Пусть я и приходил к ним с оружием в руках» а еще танки на улицах стояли. Но, думаю, они пошли за мной из-за моей улыбки». «Точно! Наш барон просто симпатичный, поэтому к нему все и идут», — кивнул командир гвардии. Я ведь Михаил еще не понял, с кем связался», — вздохнул Черномор. «Мне кажется, что только он и понял», — растянулся в довольной улыбке Вениамин, отчего старик невольно вздрогнул. который раз барон смог меня приятно удивить. Ничего не просит, от некоторых видов вооружения даже отказывается, при этом сам регулярно поставляет технику для крестьян. А то и пленных привозит целыми отрядами. А главное, что он полностью отвлек на себя внимание минимум одного моего противника. Мне же остается лишь подпитывать его всем необходимым, иногда в лазарете лечить его раненых, Но в то же время я помню все наши приватные разговоры, когда мы обсуждали планы на будущее и решали, как будет выглядеть наше с ним сотрудничество. Например, все вокруг уверены, что мой вассал — это отбитый на всю голову смертник. Только дай подраться, а с кем — не важно. Но я понимаю, что это не так. У Вениамина есть немало планов и амбиций а он планомерно идёт к своим целям, пусть со стороны этого не видно. Он хочет не только восстановить былую мощь своего рода, но и приумножить достижения предков, сделать род по-настоящему сильным и оставить своим детям не какое-то маленькое имение с захудалым особняком, а просторные земли, производство, деревни, налаженные процессы работы внутри своих имений. Но, как он сам мне признался, барон очень слаб в управлении, строительстве и добыче денег. Единственное, что у него получается действительно хорошо, это война. Сражаться самому, вести в бой своих людей для него норма жизни, тогда как без развитых земель содержать армию невозможно. Это он понял слишком поздно, и потому мог не справиться со своими прежними врагами. Вениаминин честно сказал мне, что хотел бы помощи в управлении, что я сам распределял все ресурсы и решал, что ему нужно, а что нет. А ведь у меня большие планы на его имени. Земля там неплодородная, зато в ней много камня, и недалеко даже есть небольшая скала, из которой можно добыть стройматериалы. Но главное — это выход к морю. Я хочу построить там небольшой портовый городок. И сам порт. Пусть дно и рельеф не позволяют причаливать там большому количеству кораблей, но для этого у меня есть маги земли. Они построят все необходимые здания, углубят дно и создадут все условия, чтобы можно было принимать сразу целый торговый флот. Я уже бывал в портовом районе Архангельска, и отчетливо понимаю, что портовый город требует от руководителя решительности и силы. Будет множество приезжих, и не факт, что с благими намерениями. Поэтому нужен полный контроль над ними для обеспечения безопасности. В моем портовом городке никто не будет бояться выйти на улицу в темное время суток. Давно уже понял, что торговать в этом городе неудобно. И когда ситуация разрешится, пока сказать не могу. Проще будет начать торговлю с другими странами и регионами при помощи флота, Построю там торговые ряды, и люди со всего региона будут сами приезжать сюда для торговли. Дело за малым — закончить строительство и наладить морские пути. Но самое главное, что портовый город будет закончен в течение месяца. Да, маги земли почему-то плакали и кричали. Не знаю почему. Возможно, из-за того, что теперь они не смогут спать, пока не закончат работу. Тут остается лишь догадываться. Или потому что я сказал им продолжить работу и над другими проектами. В общем, планы есть. А чтобы их осуществить, мне придется устроить большую войну. И я не уверен, смогу ли победить в ней. Но иначе никак. Сразу постарался избавиться от таких мыслей. У меня нет вариантов. Нас в любом случае ждет победа. И уйти от войны не удастся в любом случае. Так что собрался и отправился в город. Приказав водителю вести сразу к главному входу в мэрию. Извините, но господин Гушин, сейчас в отъезде по важным рабочим. Миловидная девушка, что сидела при входе в кабинет мэра, попыталась меня остановить, но я не обратил на нее никакого внимания. Голубь сказал, что мэр на рабочем месте. А спрашивать разрешение войти. Ну, как по мне, это бесполезно. Все равно откажут. Я войду, так зачем тратить в пустую время? Добрый день! А как его зовут? Нужно было поинтересоваться заранее. Но это уже не так важно. Вот, это вам на подпись. Гушин не успел прийти в себя от такой наглости, когда прямо перед ним на стол с грохотом упала увесистая стопка бумаг. Ты! Упитанная морда начала стремительно краснеть. И мэр чуть было не рухнул со своего безразмерного кожного кресла, пытаясь убрать ноги со стола. -"Блатов! «Что это?» — прорычал он после нескольких попыток все же подскочить на ноги. «Как ты смеешь приходить сюда?» «А почему не прийти?» «Я живу недалеко, имею полное право на посещение администрации». Налил себе из графиной виски, а затем устроился поудобнее напротив Гушина. «Вы не со мной разговаривайте, а о прочтите и подпишите», кивнул на стол, распробовав напиток. «Надо сказать, мэр живет неплохо, явно не дешевое пойло». «Как ты смеешь?» — продолжал багроветь от злобы мэр. «Я не буду ничего подписывать. Проваливай!» «И даже не прочитайте?» «А вы, я с ним общаюсь лишь потому, что это его раздражает. Как-никак я смог сохранить лицо в беседе, а он нет. Ведь для аристократа это непозволительно. Подобное сразу ставит меня в выигрышное положение». «Что у тебя в бумагах?» кнул он и вчитался в текст Ха! разрешение на строительство порта рассмеялся он и упал обратно в свое кресло подожди гушин нажал кнопку на своем рабочем телефоне и вскоре оттуда послышался голос валер иди сюда срочно спустя минуту в кабинет вбежал запыхавшийся мужичок лет сорока валер смотри булатов просит подписать разрешение на строительство порта — рассмеялся Гушин. А спустя несколько секунд и этот самый Вальера, не знаю, кто он, но, видимо, помощник или заместитель. «Давай Антона позовем», — предложил Валера, и Гушин сразу согласился, начав сжать на следующую кнопку на телефоне. Так что вскоре они втроем в голос хохотали над моими бумагами, а я спокойно сидел в кресле и попивал виски. Даже не поленился и сходил к бару, выбрав себе напиток по вкусу. Порт! Булатов хочет построить порт! заливался мэр, а остальные продолжали смеяться. Ты никогда в жизни не получишь разрешения, Булатов. Катись отсюда, пока я охрану не вызвал. Никогда? Удивился я и достал из кармана фотографию, положив ее на стол. Спустя секунду смех резко затих, и воцарилась звенящая тишина. Если не знаете, то это император мне руку жмет. «Как думаете, я смогу получить разрешение на строительство у него?» «Прочь!» — просипел теперь уже бледный, как простынь Гушин. «Все равно никакого порта у тебя не будет. Ты даже не начнешь строительство!» «Кстати, забыл сказать», — хлопнул я себе полгу. «Строительство уже начато, идет полным ходом. А я зашел из-за уважения к государственному аппарату нашей империи. Но почему-то представлял, что все и так будет». Вздохнул, допил виски и встал. «Я предупредил, а теперь вынужден откланяться. Нужно следить за ходом строительства, сами понимаете». Улыбнулся, подмигнул Гушину и направился к выходу. «И как же я рад, что в нашем городе мэр не берет взяток. Так ведь?» — обернулся, а Гушин побледнел еще сильнее. Видимо, что-то начал осознавать. Я вышел из здания администрации в прекрасном расположении духа. Но не потому, что мне отказали. И даже не потому, что... Три идиота минут двадцать смеялись надо мной. Секрет моего хорошего настроения прост. Я просто не стал выводить алкоголь из крови. Вот и все. «Вот и зачем это нужно было?» Черномор встретил меня у машины. Все это время он с несколькими вооруженными до зубов бойцами стоял и смотрел на охранников здания администрации. Те, кстати, тоже какие-то бледные. Стоят, нервничают. Даже подмогу вызвали. А у нас из багажника вылез боевой костюм, так что подмога тоже бледная стоит. стоило ладно, того. Взял и сам рассказал врагам о своих планах, вздохнул старик. Теперь придется больше охраны на постройку предоставить. Скоро сам все узнаешь, похлопал по плечу Черномора и уселся в машину. Поехали. Жить скоро станет куда веселее. Да что такое? Теперь Черномор побледнел. Нужно выписать ему красного вина, но в умеренных количествах. Бутылочку за завтраком, еще одну за обедом, потом в качестве разгрузки бутылочку белого, и жизнь сразу начнет налаживаться. Особняк Мамоновых. Некоторое время спустя. «Отец, проблема с арестом складов улажна», отчитался младший представитель рода. Парню всего 14 лет, а он уже полностью погружен в финансовые вопросы Мамоновых. Ведь даже решает некоторые простые проблемы». «А ты?» — герцог Мамонов указал на девушку лет двадцати. «Как прошло у тебя?» «Откат полностью удовлетворил начальника тогда инспекции. Все проблемы будут улажены», — довольно улыбнулась девушка, получив одобрительный кивок от отца. «Герцог часто собирает весь свой род для подобных совещаний. Здесь и дальние родственники, и самые ближние». Все они отчитываются о проделанной работе и получают либо молчаливое одобрение, либо очень даже ощутимое наказание. Поэтому все стараются этого наказания избежать, выкладываясь в работе по укреплению и обогащению рода на полную». «Господин!» — к герцогу подошел его первый помощник и наклонился к уху. «Срочные новости из Архангельска!» «Какого характера?» — нахмурился Самомонов. «Пока еще просто неприятные, но в будущем последствия могут быть опасны». Герцог даже улыбнулся, услышав это. Ведь какие новости могут быть для него опасны? Мамоновы — один из сильнейших родов в этом регионе. Пусть их имение и располагается в Онеге, в самом большом городе, но также во владениях этого рода есть 12 крупных портов во всей империи. Так что Мамоновы — одни из сильнейших, но определенно богатейшие среди местных родов и могут потягаться даже со столичными размером накопленных богатств. Ведь они владеют не только портами, но и всей портовой инфраструктурой, множеством складов, верфями и даже целыми портовыми районами. Правда, последние контролируются больше за счет многочисленных банд. «Так и что за новости?» — кивнул герцог и поднял руку, чтобы остальные замолкли. В зале сразу воцарилась тишина и помощника смогли все услышать. «В Архангельске строится новый порт», — развел руками тот. «Кто посмел?» — опешил Маманов. Такой наглости он уже давно не встречал. Ведь все знают, что порты здесь принадлежат ему и только ему. Никто не может взять и построить порт, где вздумается. Некий граф Булатов. «Это кто такой вообще?» Герцог посмотрел на остальных, и один из родственников встал со своего места. «Слышал о нем. Даже где-то досье на него есть». Он достал телефон и быстро нашел нужную информацию, сразу пересказав ее вкратце герцогу. «Наш человек ему сообщил, что он не получит разрешение на строительство, но Булатов прямым текстом сказал, что ему плевать на все разрешения и что он получит разрешение от императора лично, если понадобится...» «Смертник», — помотал головой Мамонов-старший. «Разберитесь с ним», — махнул он рукой и хотел заняться другими делами, но со своего места поднялся еще один родственник, племянник Мамонова. «Господин, с Балатовым не все так просто. У него больше двадцати войн с разными родами. Если мы вступим, перевес начнется еще сильнее, и имперцы могут отреагировать». «Да, мы ведь законопослушный род», — кивнул Мамонов, а в зале послышали стихие смешки. «А ну, всем молчать!» «Наша репутация безупречна, и это результат моей работы!» — рыкнул он. «Значит, вступать в войну не будем. Арсений, посмотри список его врагов. Есть знакомые фамилии...» хм...» Парень начал искать информацию и, пролистав лишь начало списка, улыбнулся. «Есть! Род Гришановых. Они еще и соседи, имеют общую границу». «Гришановы...» Мамонов заторабанил пальцами по столу. «Это которые руду добывают, да?» В ответ герцог получил утвердительный кивок. «Точно. Общался с ним на приеме у Курчатова», задумчиво проговорил Мамонов-старший. «Тогда давайте так. Найдите десять тысяч наемников и отправьте Гришанову. В подарок на полгода. Пусть делает с ними все, что захочет, но намекни, в какую сторону нужно отправить этих наемников». «Десять тысяч?» — хором воскликнули сразу несколько человек. «А что так много?» «Не вижу проблемы», — нахмурился герцог. «Или вы переживаете насчет расходов?» — рассмеялся он, а за ним и все остальные. «Когда это десяток миллионов стал деньгами, из-за которых стоит переживать?» Рот Мамоновых сейчас владеет двенадцатью портами в восьми разных городах. Но еще недавно их было куда меньше, И даже сейчас они ведут войну сразу с двумя родами. Потому совсем скоро список имений пополнится еще несколькими портами. Но главное, что при этом их репутация кристально чиста, ведь действуют они исключительно чужими руками. Господин, разрешите обратиться! со своего места встал начальник разведки. Выглядел он задумчивым после прочтения доклада от своих подчиненных. Я бы на вашем месте выделил больше денег. Ты что-то узнал? Мамонов не стал спорить, ведь разведка у него сильная. «По документам Булатова еще полгода назад были почти уничтоженным родом. Но они до сих пор не уничтожены, как мы можем заметить. Но еще у них вся техника разных моделей, одинаковых практически нет». «И что? У них нет денег даже на покупку нормальной техники?» усмехнулся герцог. «Вся эта техника принадлежала ранее родам, с которыми Булатова ведут войну». «Думаю, он просто ее отобрал, так что противник явно недооценен. Я бы провел более тщательную разведку», — закончил он свой доклад, а затем сел на свое место, отдав несколько указаний подчиненным. «А почему бы нам не разрешить ему строительство?» — предложила одна из дочерей герцога. «Пусть строит, потом заберем еще один готовый порт». «Молодец, Наталья», — кивнул Мамонов. «Но конкурентов лучше топить сразу». Хотя этот вариант оставим на потом, если не выйдет задавить их наемниками.